Глава тридцать девятая. Банк Рода Бенье. Хоть и медленно, но дело продвигалось. После излечения Нейта Ламини я поднялась ещё на ступень выше в глазах окружающих. Маги, занимающиеся расследованием, теперь заговаривали со мной исключительно тихим голосом и с придыханием, при этом чуть склонив головы. Прошло ещё несколько дней, раны болвейно затянулись, Ламини тоже чувствовал себя превосходно. Я научила его простым движениям для разработки сустава. Объяснила правила восстановления в мельчайших подробностях. Маги готовились со дня на день покинуть ключ. То и дело они собирались и что-то обсуждали за закрытыми дверьми. А потом Балвейн отсылал кого-то из них на тайные вылазки. Настолько тайные, что никто из нашей семьи не знал деталей. План повлиять через графа на его величество провалился, но это далеко не конец. Просто мелкая неприятность. А ещё я поняла, Балвейн не станет болтать о том, что я владею магией рода. И вообще сложилось ощущение, что он не прочь за мной приударить. Только мне это зачем? Правильно? Незачем. Ты уже готова?» В спальню заглянула к аккорде. «Сегодня мы договорились съездить в ринг, чтобы снять деньги с моего счёта. Думаю, настоящее лето обрадовалось бы, что её средства пойдут на благое дело — оплату инструментов. Куко успела открыть счета для внуков, когда финансовые дела семейства шли чуть лучше, чем сейчас. Но раньше трогать их не решалась ждала подходящего момента. Я оглядела себя в зеркало. Сегодня Макеюшка, как я ласково его называла, молчал и притворялся обычной стекляшкой. Как я выгляжу? Достаточно представительно. Графиня оглядела меня и поджала губы. Не нравится? Вроде приличное платье из матушкиного сундука. Неброский голубой цвет подчёркивает синего угла, сталия, перетянутая поясом, кажется тоньше. Плотное кружево закрывает зону декольте. «Замечательно. Прекрасно выглядишь», — похвалила Кокорди, не сказано меня, удивив. «Не забудь про это». Она протянула мне тонкую накидку из серебристого меха, слегка побитого молью. «Это я на свадьбу надевала, всё жизнь берегла». «Спасибо. Ты замечательная». Я обняла её, оценив порыв сделать из меня красавицу. какой не хотела, чтобы я ударила в грязь лицом. Всё-таки в банк еду, которым владеет наш сосед, граф Бенье. Начинал он с одного единственного мелкого банка на своих землях. Шли годы, граф разбогател и открыл филиалы на землях соседей. С их позволения, конечно же. По пути нам встретился Нейт Балвейн которого не оставило равнодушно моё преображение. Мак чувствовал себя у нас в замке весьма привольно и ходил, где ему вздумается. «Пожалуй, я отправлю с вами в город Зеилоса, иначе вас похитят». Хитро сверкнул глазами он и не упустил шанса приложиться к моей руке губами. «Благодарим за заботу о нашей безопасности, это точно не будет лишним», — быстро вмешалась Коко. Несмотря на то, что странных тварей больше никто не видел, Она переживала. Ещё стыдилась ехать в нашей повозке. Вырядились мы хоть в меха и шелка. Транспорт всё равно выдаёт у нас обнищавших аристократов. Когда-то я ездила в роскошной карете, запряжённой тройкой белоснежных скакунов. А сейчас... Ох! Как по заказу повозка подскочила на кочке, графиня крикнула. гента осторожней! Ты же хочешь доставить меня живой и невредимой! «Чего-чего, ваше сиятельство? Не волнуйтесь, старик живо вас дамчит!» Гента хлестнул лошадь, и та побежала быстрее. Коко проскрепело зубами и махнула рукой. «Совсем оглох. И что с ним сделаешь?» «Растрясёт мне все кость, а потом мучайся». Сопровождающий Нейдзейла сдержался позади повозки и не мог нас слышать. Мы с Кокорди уже сто раз обсуждали мою проснувшуюся магию и всё равно находилось, о чём поболтать. И, конечно же, я поделилась с наболевшим. Вчера пыталась настроить этот целительский взор, пока осматривала ламини. Но не могу понять, это было в реальности или мне просто почудилось. «Не опуская руки», — строго велела коку «Практика наша всё». Так ещё отец говорил. «Зачем торопиться? Всё должно происходить плавно и постепенно, а ты хочешь от себя слишком многого». Она откинулась на спинку сиденья и подпёрла голову кулаком. Я всегда хотела от себя слишком многого. И теперь, когда впереди замаячила перспектива получить магическую силу и новые возможности, сдаваться не собиралась. У меня не было оснований не верить Балвейну, говорившему о магическом откате. Я сама читала о его симптомах в книге. Всё совпадало. И да, я на самом деле видела, что творится в суставе моего пациента. Это получилось так легко и естественно, что я не успела ничего осознать. Но стоило мне подключить мозг, начать пыхтеть и стараться, ничего не выходило. И как это работает? Время пролетело незаметно, и вот мы приблизились к городу. В прошлый раз я посетила не самую живописную часть Ринка. А сегодня мы проехали мимо квартала аптекарей и направились по булыжной мостовой к центру города. К Аккурдию здесь знали многие. То и дело я замечала, как люди останавливаются и склоняют головы в знак приветствия. Однако я видела в толпе мужчин, преимущественно молодых, которые провожали нашу повозку озлобленными взглядами. Одеты они были бедны и неряшливо. «Кажется, Гатаров тут не все любят», — графиня хмыкнула. «Они всегда будут винить нас в своей бедности». Я замолчала. Именно сейчас, в этот самый момент, Я ни на что не могла повлиять. Надеюсь, ситуация в графстве однажды выправится, и народу будет легче. Иначе для чего я всё затеяла? Хочу узнать больше о том, чем живут местные. Хорошо было бы встретиться с представителями разных профессий. Желание похвальное, но учти, что не все из них приятные люди. Предупредила меня Кокорди. «Приехали». Гента остановил повозку напротив трёхэтажного здания с мраморными колоннами. Оно выделялось на фоне серой архитектуры города. Сразу становилось ясно — банком владеет очень богатый человек. Я не стала говорить к Аккорде о червячке сомнения, что с самого утра точил меня изнутри. Бабуля и так переживает. Зачем накручивать её ещё сильнее? Графиня пыталась казаться железной и непоколебимой, хотя на самом деле была ранимой особой. И да, положение действительно не сахар, иначе Коко не решилась бы снять сбережения. Нейдзейлос помог нам спуститься. «Благодарю. Дальше мы сами». Графиня одарила его вежливой улыбкой. «Я буду ждать вас снаружи», — отозвался Мак. Под руку, как самые настоящие бабушка и внучка, мы прошли к двустворчатой двери в два человеческих роста. Здесь всё такое большое. Наверняка у владельца какие-то комплексы. На входе нас встретили двое охранников и деловой приземистый клерк в круглых очках. «Приветствую вас в банке рода Бенье, Нейр. Позвольте взглянуть». Кокурдия молча показала ему перстень печать рода Гатар. И тот, поняв, кто перед ним побледнел, и затараторил «Прошу прощения, ваше сиятельство. Я не узнал вас, я новый сотрудник». Он бы и дальше выстреливал слова, как из пулемёта. Но Коко властно взмахнула рукой. Клерк притих. «Мне нужно снять сбережения». «Ах, конечно, сию же секунду. Сейчас я провожу вас, госпожа Гатар». Мы с Кокордией переглянулись и последовали за сотрудником. По огромному залу летало эхо. Стены украшали гобелены с ожившими рыцарями, драконами и несметными сокровищами, которые эти существа охраняли. Я с любопытством глазела по сторонам. Здесь всё для меня было в новинку. Вдоль стен тянулись стойки с клерками, одетыми в строгую серую форму. Почти каждый был занят, вел беседы с клиентами. Взгляд упал на мужчину, не твердо стоящего на ногах. Внезапно он размахнулся и со всей силы дал работнику кулаком в лоб. Поднялся крик, тут же подскочила охрана, скрутила и увела дебашира какурдия проводила их негодующим взглядом, вцепившись пальцами в сумочку. Наш провожатый заметался, чуть ли не хватая нас под руки. «Прошу, на не обращайте внимание Иногда такое случается, у должников сдают нервы. Пожалуйста, следуйте за мной». Он проводил нас через арку в коридор, затем мы повернули направо и попали в более компактное, но такое же роскошное помещение. С большими столами-тумбами восседали кассиры. В моей голове к ним сразу прилипло это прозвище. Мужчины были как на подбор, словно кто-то специально подыскивал близнецов. Какие-то серые, невзрачные, пухлые, с редкими волосами мышиного цвета. Единственное, что выделялось в их облике, — это кроваво-красные воротнички. Нас подвели к одному из близнецов, тот поднял рыбьи глаза на выкате и оглядел сначала меня, потом Коко. Клеменсар обслужил графиню Гатар по высшему разряду. Велел наш провожатый и, отвесив напоследок, глубокий поклон испарился. Но на этом магия не закончилась. К нам подъехали бархатные кресла, чуть не сбив с ног. Так что мы волей-неволей в них упали. Клеменцар извлёк из ящика здоровенную княженцу в сиреневом переплёте. Вооружился пером. «Приветствую графиню Гатар и... «Это моя внучка Найраолетта», — представила меня Кокорди. Она чувствовала себя неловко в этом царстве денег. Хоть филиал банка и обосновался на её землях. Спасибо моему папочке, алаису Чем могу служить ваше сиятельство? Голосом автоответчика поинтересовался Клеменсар. Мы с моей внучкой желаем снять деньги с её счёта. Всё, что накопилось за прошедшие годы. Коко метнула в мою сторону быстрый взгляд и крепче сжала сумочку. «Позвольте взглянуть на ваш родовой перстень». куку протянула украшение артефакта, но в руке клерку не передала. Тот посмотрел на него сквозь лупу. Я подозревала, что она тоже магическая. И удовлетворённо кивнул. «Перстень подлинный». «Я это и так знаю», — проворчала Коко. «Нельзя ли побыстрей?» «Прошу прощения за свою нерасторопность, ваше сиятельство». Он подтянул к себе книгу и громко произнёс. «Графиня Гатар». Страницы начали перелистываться, словно их возметнул порыв ветра. Я, как заворожённая, смотрела на сияние символов и разлетающиеся во все стороны искры, а вот Коко удивлена не была. Книга открылась примерно на середине. Кассир заскользил по строкам кончиком пера. Внезапно на безразличном лице Клеменсара отразилось замешательство. «Что ещё за задержки?» Коко подалась вперёд и нахмурила брови. «Никак не можешь найти моё имя?» «О, ваше сиятельство, я сожалею». «В чём дело?» «Вырвалось у меня, а Кокордия побледнела». Клеменсар заморгал и стал мямлить. «Все ваши счета в нашем банке были закрыты год назад, после снятия с них денежных средств. Вероятно, вы просто забыли». «Что?» Коко вскочила, опрокинув кресло. Её руки тряслись, а мне показалось, что сейчас она огреет сумочкой клерка. Как такое возможно? Я ничего не снимала. Но из памяти у меня пока всё в порядке. И тут вмешалась я. Будьте добры, позовите управляющего банком. «Оле, они украли мои деньги!» Надломленно воскликнула Коко. Я подхватила её под локти, чтобы она не упала. «Негодяи! Я ничего не знаю, ваше сиятельство. Я работаю только второй месяц», — принялся оправдываться Клеменсар. «Конечно, сейчас я позову управляющего». Он схватил со стула хрустальный колокольчик, раздался звон, от которого у меня заложило уши. Предчувствие не обмануло. как аккордию и правда оставили без денег.